Сухое лето, рось река оскудевает задолго до солнцеворота. Выступают камни на перекатах, открываются скалистые гряды. Брод в излучине против слободы обмелел раньше обычного времени, и хазары растаскали ерши. Слобода была заперта, как щука в слепом протоке, заплетенным забором. Хазары не любили нападать на крепкие места. Холм, на котором сидела слобода, был круто высок, еще выше поднимался вал с прочным тыном. Слишком многих жизней потребует открытое нападение. Уж лучше пустить в дело старое средство — голод. Дни не шли, тянулись, тягучей живицей смолой, как из подсеченной сосны. Щерб, на которого воевода покинул гнездо, усердно учил подростков. Наука шла, как всегда, будто бы за тыном не стояли степные люди. Бились мечами и саблями, кололи копьями, да изнеможения держали коленями тяжелые камни. На излете ложилась во дворе хазарская стрела. Прервав труд, молодые слабожане линули к тайным щелям — тына. без Безногий стрелок горбой перебрасывался на костылях. Гудела и жестко хлопала тетива всей силой турий роговины тяжелого лука. И коли не успевал укрыться хазарин, молодые завистливо кричали «Труп! Труп!» Калека озирался, хохотал, бил кулаком в гулкую грудь, как молотом в бочку. Он счастлив, здесь он первый воин, мужчина. Щерб бронил подростков дармоедами-бездельниками и тычками гнал к делу. Со слободской вышки по-прежнему поднималась тонкая струя дыма, в знак того, что хазары перешли рось, что слобода еще жива. По дыму, по зареву слобожане знали, что погибли три града, угадали, чьи грады погублены. Где же свои, где воеводы? Днем из Слободы было видно далеко, ночью приходили темнота и сомнения. Погибли слободские с князем, побито ополчение. Щерп размышлял, втихомолку от меньших советовался с несколькими старшинами. Хазары разорят землю дотла, но не останутся в ней навечно. Что делать тогда? В Слободской крепости много припасов, есть колодец. Если хазары пойдут на слом большой силой, не жалея себя, тогда не отбиться. Не пойдут — крепкое место уцелеет. Пойти в догонку хазарам, отбить своих пленных, сколько будет силы, или сберечь себя. Затворникам казалось, что они одни на русской земле. Старшие готовились увидеть, как хазары примутся нарочно на виду, играть славянскими головами, складывать их кучами, как распнут избранных пленников для устрашения осажденных. Однажды на заходе солнца в Слободе заметили всадников, переправлявшихся в Заросье к востоку от Брода. Подумала, что это свои, иначе почему бы им идти вплавь, а не Бродом? За все дни впервые появилась надежда. Ратибору помнилось, как степь пахла горелым в затишных лощинах, когда он возвращался из далекого дозора. Нынче и ночью пахло так же. Зоросия сгорала от солнца. Небо рассыпалось звездами, пели сверчки. Издали доносился многоголосый лягушачий вопль. Вдруг, вспыхивая, он взлетал, тревожный, трескучий, и умолкал удушенной ночью. Кто-то топтал пересыхающие озерки и болотца, кто-то крался между тростником, рогозом, рдестом, кто-то охотился за живым мясом. Ущербная луна взошла после полуночи, лесные тени сгустились, поляны белеса запестрели, будто влажные. Свет обманывал, жаркой ночью росы не бывает. На рассвете Ратибор вышел со своими в тыл хазар, на южный край Турьево урочища. Широкие ободья хазарских колес отметили степную дорогу, подсохшие травы не могли налить соком и поднять сломанные стебли. Здесь от маленьких искорок, которые железо выбьет из души кремня, суждено родиться великому бедствию для всего живого. Конному легко набрать в лесу сушняка, и разбросать по степи костры. Через турье урочище протянулись цепочки хвороста. Из костра, разложенного в лесу, всадники выхватывали головни и уносили в степь. Припав к земле, человек раздувал уголек, пока не затрепещет бледная душа огня. Степь запылилась серым дымом. Мстиша, друг Ротибора и Радович Всеслава, захохотал. «Знатное будет кострище!» «Я охотник отведать жареного хазарского мяса!» И завертелся в пляске. Мрачно и страшно глядели на одичавшего Мстишу воины из погибших родов. Новые и новые места степной дороги вздыхали дымом. Разрастался пожар, пахнуло гарью. Мстиша плясал и плясал, невеликий ростом, но мощный телом. Он плескал широкими ладонями, щелкал пальцами и выкрикивал «Все одно! Все одно!» Места мне жареного, паленого, копченого!» Двое детей было у Мстиши, и к жене он любил отлучаться почаще иных, тоскуя по нежности. Ратибор схватил друга за плечи, Мстиша вырвался, затрясся, закричал. «Не тронь меня! Не тронь! Ты железный!» И вскочил в седло. И все в разброд поскакали по степной дороге, утоляя жгучую муку пожаром. Собирали хворост, раскладывали новые костры, перехватывали степную дорогу тропами огня. Уже метнулась дикая птица. Забыв о труде повседневной охоты, уходили ястребы. Вспархивал перепел, куропатки срывались, отлетали стрепета, уводя свои выводки. Гибли жалкой смертью мыши, кузнечики сами прыгали в огонь. Тысячи тысяч малых жизней исчезали в слепом гневе огня. Пожар родит ветер, горящая степь пробудила воздух. И раз, и два вздохнуло небо, открывая ворота ветров. И бросились ветры от прозрачной тверди небесной на жесткую твердь земную и заиграли на выжженных, оголенных гривах. В бегстве смешались волки с козами, корсаки и лисицы с зайцами. Табун Тарпанов ушел через сладкий ручей, тяжелый скок туров был слышен на версты. Попав в западню между двух огней, Жители степи спасались в леса. Каменный бог забытых людей Безлико глядел на восток, Безразличный, овеянный копотью. На туре мурочище старые дубы, Помнившие гуннов, Вновь увидали огонь, ползущий к корням. Как и тогда старых спасала толстая кора, Как и тогда погибал молодняк. Стоглавые ветры крутились, облекаясь пеплом. Свив гарь с пламенем, Они, найдя забытые кости, жарко гладили их горькой лаской запоздалого погребения, заглядывали в раскрытые пылкому дыханию трещины земли и камней, выжигая живое и забавляясь, сея огонь, огонь и огонь. Недобрые сеятели, злые ветры войны, наемные соратники, слепые помощники, глухие союзники — одни вы тешитесь общим несчастьем. Выпусти вас вольно, и вы сожрете весь мир — и упьетесь победой, лишь когда по всей земле протащите смрадно-черное пожарище смерти. Не веря ветру, не доверяясь удаче, слабожане весь день поджигали степную дорогу. Возвращались ночью, на турье мурочище пылали высокие факелы, горели старинные пни, многими летами копившие на себе толщи мха. Опушки лесов были отмечены змеистыми грядами огня, который доедал кочки и подсушенные пожаром кусты. Пламени не было хода только во влажные лесные сени, защищенные сочными папоротниками, кипреем, липкой сон травой. Ветер срывал пепел с выгоревшей степи, открывая рдеющие поляны. Глубоко затлелась степная одежда, сотканная тысячами поколений отмерших корней. Ратибор думал... А если бы мы подожгли степь навстречу хазарам? Не находя ответа, он утешался. Тогда степь еще не так высохла, как ныне. И старался забыть. Забыть. Нельзя переделывать совершенное. Нет на это власти ни у богов, ни у людей. Степь. до ныне весь край неба в Зароссии захватила огнем. Пожар изъел всю степную дорогу. Хазары свои табуны подогнали к реке, и, защищаясь от степного пожара, пускали встречный огонь. Грозы не было. Не сами же хазары жгли степь. С наступлением темноты затворники-слобожане слушали из своей крепости, как необычно завозились хазары. Что-то новое творилось в стане степных людей. Под самой же слободой было тихо. Вдруг снизу легко позвали. — Люди! Эй, слобода! Наши! Щерб перегнулся через тын, сказал... Слышу. Круг ты? Снизу звук идет хорошо. Щерп узнал кровного брата. Круг прокрался между хазарами. Лестницу кидай! Приказал снизу круг и, не дожидаясь, спросил. «А то хорошо горела? Теперь щерп догадался, что пламя пустили свои. Для чего же? Стыно свесилась многосоженная лента. Два толстых ремня с вшитыми поперечинами достигли низа сухого рва. Полезай! — шепнул Щерб вниз, но услышал не Крука, а чужой голос Хазарский. Вскрик, ворчание, возня, чей-то хрип. Лестница натянулась, задрожала. — Иду, — сказал Круг. Он поднимался медленно. Захватившись за тын, он другой рукой поднял чье-то тело. «Принимай — Принимай! Перебросив себя через тын, Круг повернулся и начал выбирать лестницу. — Там еще один, — объяснил он Щербу. Я его привязал. Круг положил тела хазар перед дверью воеводиной избы. Масляный фитиль осветил Круга. Он сам был хазарином. В желтых сапогах, красных штанах, в наборной из колец железной рубахе, с хазарской саблей, в роскошных ножнах красной кожи, украшенных светлыми камешками и золотыми гвоздями. На голове Круга ладно сидел низкий шлем. — Горела степь, говоришь? — спросил Круг. «Еще и ныне горит. Страшно глядеть. Что дальше, то шире. Сушь. До самого моря дойдет». Кровные братья забрались на вышку. Оглядевшись, круг приказал. «Факел вежите на шест». Широко размахнувшись факелом, круг объяснил. «Так князь узнает, что я добрался. Теперь же укрепи шесть прямо. Он узнает, что степь выгорела. Падающими звездами вниз, в темноту...» Улетали горящие слезы смолы. Никто не спрашивал Крука. Он сам, зная, что все собрались, крикнул в темноту. — Тех хазар мы покончили всех. Завтра покончим этих, и вы, молодые, тоже готовьтесь к бою. Доучиваться будете в поле. В княжеской избе Крук попросил Щерба. — Дай спить нашей слабоцкой водицы. Не снимая железной рубахи, он повалился на шкуру, бормоча сонным голосом. Спать буду до света, как мы пошли из дома. Я будто помнится и не спал ничего. Брат, доспех мне дашь на завтра. Этот я сам просек на живом хазарине. Через хазар идти, вот я и обредился в нечисть. А тебе был бы ныне конец. — Что так? — спросил Щерп. Припасы на слом не поленились собрать хазары. — Видел я, — возразил Щерб, — я бы отбился. Со ста сторон они полезли бы. Не отбиться нам. Биться нам нужно как...» И сон сковал язык рука. Он спал, не успев рассказать, как придушил обоих хазар, как хоть и худая, а спасла его от ножа, добытая с боя кольчуга. Нет, все равно не рассказал бы. Мелким стало такое для людей, которые научились бить врага в чистом поле. Щерб знал, что тела случайно убитых хазар круг притащил не для хвостовства, не для того, чтобы попользоваться добычей. Иное здесь скрывалось. Убитый в бою не знает, кто его поразил. Душа его не погонится за победителем. Не так в одиночной схватке. Душа, отойдя от истлевшего тела, прилипнет к убийце, будет мстить. Тело нужно зарыть, чтобы земля изъела душу.